Власти не скупились награждать поимщиков. Это к тому же было и политическим воспитанием. И народности, населявшие места вокруг ГУЛАГа, постепенно привыкали, что поймать беглеца — это праздник, это как добрая охота или как найти небольшой самородок. Тунгусам, комякам, казахам платили мукой, чаем. А где ближе к жилой густоте, за волжским жителем, около Буреполомского и Унженского лагерей,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 И так велеть ходить по лагерю. А если бить, то уж отбивать почки. Если затягивать руки в наручники, то так, чтобы на всю жизнь в лучезапясных суставах была потеряна чувствительность. В Г. Сорокин и в Если в карцер сажать, то чтобы уж без туберкулеза он оттуда не вышел. Ныра Благ Баранов, побег 44-го года. После побоев в конвоя кашлял кровью.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 Кто не вернулся в лагерь сам и кого не привели полуживым, не привезли мертвым, можно сказать, что он ушел. Он, может быть, только сменил подневольную и растянутую смерть в лагере на свободную смерть зверя в тайге. Но человек, пошедший на побег серьезно, очень скоро становится и страшен. Иные, чтобы сбить собак, зажигали за собой тайгу. она потом неделями на десятки километров горела. В Краслаге бывший вояка, герой Халкингола, пошел с топором на конвоира, оглушил его обухом, взял у него винтовку, 30 патронов. В догонку ему были спущены собаки. Двух он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто застрелили, а из лютев, мстя за себя и за собак,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 начиная с пощеженных стрелков. Несколько раз им пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны, а в нескольких километрах от решет перед ними успели заминировать путь, и расположился батальон охраны. Все беглецы в неравном бою погибли. Более счастливыми складывались обычно побеги тихие. Из них были удивительно удачные. Но эти счастливые рассказы мы редко слышим. Оторвавшиеся не дают интервью,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 что бежала в угольном вагоне. Об участии мужа так и не узналось. Мы почти не рассказали о групповых побегах, а и таких было много. Из Усть-Сысольска был массовый побег через восстание в 1943-м. Ушли по тундре, ели морожку с черникой. Их проследили с аэропланов и с них же расстреляли. Говорят, в 1956-м Целый лагерек бежал под Мончегорском. История всех побегов с архипелага была бы перечнем не в прочет и не в перелист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберег бы читателя и себя, стал бы опускать их сотнями.